Часть десятая. Любовь и смерть. Эпиграфы. Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного. Евгений Шварц – дракон. В комнате стоял запах человеческого пота, лекарств, эфира, смолы. Удушливый, непередаваемый запах пропитывающий помещение, где дышит чехоточный. Гиде милый друг, Хрустя по серой гальке, он прошел покатый сад, взглянул по водоемам, сел на скамью. За новым белым домом хребет ей лы, И близок, и тяжел. Томясь от зноя, Грифельный журавль Стоит в кусте. Опущенно косится, Нога как трость. Он говорит, что, птица, Не дурно бы на Волгу, Ярославль? Он, улыбаясь, думает о том, Как будут выносить его, Как сизы, На жарком солнце Траурные ризы, Как желт огонь, Как бел На синем дом. Крыльца с кодилом Сходит толстый поп, Выводит хор, Журавль, пугаясь хора, Защелкает, Завьется от забора И ну плясать и стукать Клювом в гроб. В груди першит шоссе несется пыль, горячая, особенно сухая. Он снял пенсне и думает, перхая, даст водовиль. Все прочее есть гиль. Иван Бунин, художник. Глава 75. Медовый месяц. Июнь-сентябрь 1901 года. Наскоро пообедав у Анны Книппер, молодые отправились на вокзал. В Нижнем Новгороде Антона и Ольгу встретил доктор Долгополов. Он вручил им билеты на пароход. На нем им надо было плыть до Уфы. Оттуда на поезде добираться до станции Аксенова Недалеко от которой находился Андреевский туберкулезный санаторий Доктор Долгополов, чьими усилиями Горького выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья Привез Антона и Ольгу к сидящему под домашним арестом писателю Дверь им открыл полицейский Еще один дежурил на кухне Жена Горького в это время находилась в больнице Ей подошло время родить Горькой был оживлен, говорил не умолкая, а услышав от гостей, что они только что обвенчались, крепко хлопнул Ольгу по спине. Затем доктор Долгополов посадил Антона и Ольгу на пароход, который по Волге и Каме доставил их на пристань под названием Пьяный Бор. Там молодоженам пришлось дожидаться пересадки. Гостиницы в округе не оказалось, и они долго мокли под дождем, а рядом с ними надрывно кашлял чехотажный. Этого я Долгополову никогда не прощу. В пьяном бару, а не пьяны? Обстановка здесь ужасная, докладывал Антон в письмах к знакомым. Ольга нашла избу, в которой, устроив на полу постель, они пытались спать. Питаться пришлось соленой севрюгой. В пять часов утра молодых подобрал битком набитый пароходик, на котором для них не нашлось отдельной каюты. Пассажиры сразу узнали Антона и стали досаждать ему своим вниманием. Кто-то предложил ему плед. Пароходик, пыхтя трубой, плыл вверх по реке Белой, змеей, извивавшейся среди поросших лесом, Предгорье Урала. На солнце лицо Антона покрылось загаром, а у Ольги выцвела сшитая Машей розовая рубашка. 31 мая, проведя в пути два дня, молодые чуть рассвело, сошли на пристани в Уфе. Они торопились на шестичасовой поезд, однако накануне неподалеку произошло крушение поезда, и путь был расчищен лишь К двум часам дня. В поезде их ожидала другая неприятность. В купе не открывалось окно, и даже вызванный столяр не смог с ним справиться, так что пять часов пришлось ехать в духоте. От станции Аксенова молодые на плетеных таратайках по ухабистой дороге добрались до санатория. Когда они приехали, было уже темно. В санатории их дожидались письма, телеграммы а также Анна Чохова, жена кузена Михаила, знакомство с которой Антон избегал лет 15, при утреннем свете оказалось, что санаторий расположен в живописной местности, в березовом леске с пригорками и овражками, откуда открывался вид на уходящие за горизонт степи. Ольга в подробностях делилась с Машей первыми впечатлениями. Воздух был упоительный, благорастворение удивительное, и тепло было к тому же замечательно. Здесь нас встретил доктор воравка славная фамилия. Повели нас в столовую, накормили, напоили и водворили. Тут случился курьез. «Антон, знаешь, ездит со студенческим багажом. Я ему говорила, что надо все брать с собой». Он уверял, что все можно купить на месте. Оказывается, здесь не простынь, ни подушек не дают. Ему прислал доктор свою. Санаторий состоит из сорока маленьких домиков. Двух домов по десять коморок и столовой, где находится и гостиная, и бильярдная, и библиотека, и пианино есть. Домики издали, по-моему, похожи на большие ватеры. В каждом из них две несообщающиеся комнаты – Кругом галерейка узенькая, комнаты средней величины все беленькие. Обстановка — стол, три стула, кровать жестковатая и шкафик. Треножник с микроскопическим кувшином вместо умывальника. Как видишь, по-спартански. Кровати пришлют нам помягче, и зеркало я получила. Наш домик крайний, так что вид на степь отличный. Утренний кофе нам приносят в комнату час мы идем завтракать подают два горячих блюда шесть часов обед из трех блюд и в девять часов чай молоко хлеб с маслом вчера антона вешали и он начал пить кумыс пока переваривает его хорошо ест отлично и спит много доктор воравка изо всех сил старался угодить своим новым пациентам знаменитому писателю и известной актрисе. Антон, изучив 20 правил проживания в санатории, окрестил его исправительной колонией. Ни водопровода, ни бани в нем не было, парком служила поросшая кустарником площадка, а цветочные клумбы были полны сорняков. Коренное башкирское население разводило лошадей и овец, а вот фрукты и овощи достать было трудно. Антона по разным поводам то и дело разбирал нервный смех, и он уже давно сбежал бы отсюда, если бы не речка Дема, где с доктором Воравкой они ловили рыбу. Порой на удочку попадалась форель. Ольга проводила время за чтением книг, купалась в ручье, шила себе шелковый бюстгальтер, собирала в лесу цветы и землянику. Безмятежный отдых был прерван лишь однажды, Пришлось ездить в Уфу прикупить постельного белья и ночных рубашек Антону. Город ей очень не понравился. — Вот яма-то эта Уфа. Пекло, духота, пыль. Антон впервые, если не считать детских лет, стал прибавлять в весе. Выпивая четыре бутылки кумыса в день, к середине июня он стал тяжелее на пять с лишним килограммов перебродившее кобылье молоко, беспокойство его желудку не причиняло. По мнению докторов, оно укрепляло защитные силы организма, стимулируя рост доброкачественной флоры за счет угнетения туберкулезной палочки кишечника. Попробовала кумыса и Ольга, хотя и находила свой вес, 63 килограмма, избыточным. От кумыса молодоженов втянула в сон. У них пьянели головы и обострялись чувства. Единственной связью с миром для Антона были письма. Однако вскоре вместо радости они стали доставлять ему беспокойство и огорчение. Узнав о женитьбе брата и почувствовав себя обманутой, ревнивая Маша ополчилась против Ольги. «Ну, милая моя Олечка!» Тебе только одной удалось окрутить моего брата? Тебя конем трудно было объехать? И вдруг ты будешь Наташей из трех сестер? Я тебя тогда задушу собственноручно. Прокусывать горло я тебе не стану, а прямо за душу. О том, что я тебя люблю и что уже успела к тебе за два года сильно привязаться, ты знаешь. Как странно, что ты Чехова... Все чеховское семейство пришло в сильное смятение. Ваня, приехав в Петербург, рассказала Женебе Антона Мише и тот принял Машину сторону, затаив недобрые чувства к дерзкой самозванке. В первых числах июня Ваня был уже в Ялте и пытался примирить Евгению Яковлевну и Машу со свершившимся фактом Маша с горечью писала 6 июня Бунину. «Дорогой Иван Алексеевич, настроение убийственное. Все время чувствую никчемность своего существования. Причина этому отчасти – женитьба брата. Я долго волновалась. Все спрашивала себя, к чему Олечке понадобилась вся эта трепка для больного. Конечно, боюсь, чтобы наши отношения с Книпшиц не изменились. Начала думать даже о своем замужестве, и потому прошу вас, Букишончик». Найдите мне жениха побогаче, и чтобы стал щедрый. Ольге потребовалась неделя, чтобы найти пути к всеобщему примирению. Машу она пригласила разделить с ними житье на кумысе. Да поначалу этой идеей прельстилась, но по размышлении от поездки отказалась. Теперь она стала сомневаться и в том, что они с Ольгой смогут ужиться в Москве, как планировали раньше. «Антоша все пишет, все останется по-старому. На чертей по-старому. Нужна невидимость, а мораль», — с упреком писала она Ольге. Как и доктор Альшуллер. Маша боялась, что Ольга выманит Антона жить в Москве, тем самым окончательно загубив его здоровье. В письме к Мише Маша беспокоилась и за Евгению Яковлевну. Она не симпатизирует Антошиной супруге, и та это знала. 20 июня Ольга написала письмо свекрови. — Мне только хочется сказать вам, что, во-первых, стремлюсь к вам в Ялту, чтобы увидеть вас и Машу, а во-вторых, надеюсь, что встретимся мы с вами по-хорошему. Женитьба Антона многим перевернула душу. Мария Дроздова писала ему из Ялты о своих переживаниях. — Как огорчило меня известие о вашей женитьбе. Я в тот момент писала красками, и все кисти и палитра вылетели к черту. Ведь я до последней минуты не теряла надежды выйти за ваш замуж. Все я думала, это так, шуточки с другими, а мне за мою скромность Бог счастье пошлет. И вот конец моим мечтам. Как я теперь ненавижу Ольгу Леонардовну! Ревность моя доходит до иступления. Теперь я вас видеть не могу. Она мне ненавистна. А вы с ней вместе всегда и навсегда!» Суворин, обиженный на Антона за то, что тот не известил его о женитьбе, писал Миша. «Антон Павлович меня удивил. Где он теперь?» То есть адреса его, как? Меньше всего я думал о том, что он женится. В ноябре прошлого года, когда я встречался с ним, хорошо еще он в жене найдет то, что ему нужно, а если нет? Впрочем, это лотерея. Он когда-то называл себя Потемкиным по счастью. Впрочем, иные на новость о женитьбе Антона реагировали весьма сдержанно. Профессор Коротнев написал ему о пересеченном Рубиконе. Ему вторил и Соболевский. «Вы вышли на тот берег, до которого так трудно и так редко доплыть нашему брату». Бунин выразил Антону лишь вежливое удивление. Антон понял, что пробыть в Аксенове полный срок ему будет не магату, и, кое-как вытерпев месяц, собрался уезжать. Беспокойство о том, что происходит в Ялте, а также наскучившее чехотошное окружение, гнали его прочь. И доктору Воравке не удалось задержать его всевозможными посулами. 1 июля Антон оставил свой автограф на полотенце, которое Воравка держал для знаменитых пациентов. Потом поверх подписи делалась вышивка и покинул Андреевский туберкулезный санаторий. В спешке он даже позабыл паспорт. 6 июля Чеховы возвратились в Ялту. «Я хлопочу о разводе», — написал Антон Бунину, зазывая его в гости. Маше не нравился новый семейный расклад, и она продолжала делиться печалями с Мишей. «Из меня ровно ничего не вышло». Ни я художница, ни я учительница. А работаю, кажется, много. Все устраиваю, чужое гнездо. Отношения мои с невесткой пока не важны. У матери как-то лучше вышло. С ней обращаются хорошо, и она успокоилась. Настроение у меня скверное. Никак я не могу приладиться к новой жизни. Тоскую, часто плачу, и должна все это скрывать но не всегда мне удается это. В Москве много ходит сплетен насчет меня. Все жалеют и ходят слухи, что я бежала из дому. Антон прихварывает. Кумыс ему мало пользы принес. Антон кашлял, сплевывал кровь и раздражался по пустякам. Доктор воравка попросил Чехова прислать свой портрет, чтобы украсить им комнату в санатории, где он жил. Один из аксеновских врачей тоже писал ему, Обещаю, что в следующем году там все изменится к лучшему. Наймут хороших поваров, устроят фонтаны, проведут водопровод, построят оранжереи и парники. Но Антон решил, что с кумысом покончено. 3 августа он составил завещание и заверил его у нотариуса. Адресованная Маша, оно до самой смерти Чехова хранилось у Ольги. Милая Маша. Завещаю тебе в твое пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драматических произведений, а жене моей, Ольге Леонардовне, дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей. Недвижимое имущество, если пожелаешь. Можешь продать. Все братья Чеховы получали по нескольку тысяч рублей, а после смерти Маши Все, что окажется, должно было перейти на нужды просвещения города Таганрога. Завещание оканчивалось словами «Помогай бедным, береги мать. Живите мирно». Источник чеховского вдохновения иссяк. Единственной статьей дохода оставались театры. Незавидное материальное положение, в котором оказался Антон, стало беспокоить Горького, И его издателя Пятницкого, и они запросили у Чехова его контракт с Марксом. Как им казалось, контракт вполне можно было прервать, ведь по нему Антон почти ничего не получал за прижизненное издание, а Маркс при этом баснословно обогатился. Антона приводила в ужас одна только мысль о том, что он должен нарушить данное им слово, Однако копию контракта он все-таки отослал адвокатам Горького. Тот в ответ писал Чехову с петушиным задором. «Каким бы я наслаждением оторвал пустую башку Сергеенко, втянувшего вас в эту историю, а также нашлепал бы и Маркса полысине! Заложим жены детей, но вырвем Чехова из Марксова плена!» Антон читал корректуру своих последних томов Марксово издания. Пересмотр позднейших произведений давался ему легче, чем переделка ранних рассказов, в которых он находил бездну недостатков. Родные и близкие беспокоили его своими проблемами. Кузен Алексей Долженко попросил 800 рублей на постройку дома. Антон поручил Ольге передать ему деньги в Москве, и велел ей быть поласковее с бедным родственником. Спустя 20 лет вдруг громко заявил о себе Гавриил Селиванов. Стал требовать, чтобы семья Митрофана Егорыча Чехова уступила ему участок земли или же снесла свою лавку. Кузен Георгий искал у Антона защиты от бывшего чеховского благодетеля. Ольга Васильева по-прежнему желала обратить свое состояние в клинику Какой-то еврейский мальчик просил Антона ходатайствовать о зачислении его в Ялтинскую гимназию. В Ялте Ольга чувствовала себя никому не нужной. Проведя с мужем шесть недель, она 20 августа в одиночестве выехала в Москву. Евгения Яковлевна даже не благословила ее на дорогу. Антон поехал на пароходе провожать жену до железнодорожного вокзала. Сидя в поезде, Ольга плакала и писала письмо Маше. Отправлено оно было из Харькова. «Лучше тебе без меня. Знаешь, все наши недоразумения за летние месяцы не хочется стряхнуть, как гадкий кошмар, и не хочется вспоминать об этих нелепостях. Ведь мы любим же друг друга». В Москве Ольгу никто не встретил. Она сняла пятикомнатный деревянный дом на Спиридоновке для себя, и она не теряла надежды для Маши. Ее по-прежнему томило беспокойство. В письме к Антону она вопрошала. — А меня, верно, у тебя в доме никто не вспоминает ни словом? Молчатка, как о какой-то болячке. Ведь я всегда буду стоять между тобой и ею. Машей, и чудится мне, что она никогда не привыкнет ко мне, как к твоей жене. А этим она расхолодит меня к себе. Антон разуверял ее. Какой это вздор. Ты все преувеличиваешь. Потерпи и помолчи только один год. В этом непротивлении в первое время скрываются все удобства жизни. Изъял ты же. Как будто смирившись со своей новой ролью, Маша докладывала в письме Мише. «Последнее время? Антоша так мягок и добр, что у меня не хватило бы сил бросить его, к тому же и здоровье его не лучше. Невестка наняла квартиру в Москве, в которой я буду жить, и по временам будет приезжать Антоша». Надо тебе сказать, что я сильно к Антону привязана, и как бы мне худо ни было, все-таки хочется остаться при нем. Молодой поэт Лазаревский, назойливый посетитель Чеховского дома в Аутке, запечатлел в дневнике тогдашний Машин облик. Кажется, это первая и последняя старая дева, симпатичнейшая, чем все красавицы, дамы, девицы, барышни что-то прелестное есть в выражении ее глаз, что-то умное и вместе страдальческое. Последний день августа Маша выехала в Москву. В ожидании новой квартиры она первое время жила в семье Книппер, а затем перебралась к коновицерам. Новыми родственниками житье было сносное, поскольку дни Маша проводила в гимназии, а вечерами Ольга была в театре. Хозяйством же управлялась горничная Маша Шакина, та самая, которая каждый год рожала по ребенку. В паспорте Ольга была записана женой ялтинского врача. Коллеги шутили, что последняя пьеса Чехова теперь называется «Две сестры», поскольку третью, Машу, которую играла Книпер, автор забрал себе, когда в Ауткинском доме не осталось никого, кроме Евгении Яковлевны. Антон вынул из чемодана наброски нового рассказа архиерей и принялся за работу. Вновь воссоединиться с Ольгой он намеревался в Москве в середине сентября, до наступления холодов. В Ялте же его, человека семейного, теперь оставили в покое Антоновки. Антон решил избавиться и от прежних поклонниц, и через Лазаревского передал нелюбезное послание Авиловой. В дом наняли новую кухарку, польскую девушку Машу. Из отпуска вернулся садовник Арсений, и ручной журавль встретил его ликующими трубными криками. 5 сентября на пороге Чеховского дома появился Иван Бунин. Найдя Чехова в плохом состоянии, он стал ежедневно захаживать к нему, и с этим ненавязчивым эстроумным остроумным собеседником Антон сразу воспрянул духом. По соседству в Гаспре, после сильнейшей пневмонии, едва не стоившей ему жизни, поправлялся Лев Толстой. Его состояние беспокоило Антона гораздо большее, чем собственное. Правительство запретило распространять бюллетени о здоровье великого писателя, а рядом с его дачей дневало ночевал священник, чтобы в случае смерти Льва Николаевича объявить миру о его раскаянии в ереси. Увидев Чехова, домашние Толстого отметили «Вид у него плохой, постарел и все кашляет, говорит мало». Однако от их внимания не ускользнуло и то, что в Ялте без сестры и молодой жены ему живется совсем неплохо. Владимир Немирович Данченко по-прежнему оставался соперником Чехова. Однако брак актрисы и драматурга позволил вынести за скобки отношения Ольги с режиссером. Анна Книппер теперь могла снять запрет на визиты Немировича Данченко в их дом. Антон спрашивал жену. «Твоя мама, стала быть, примирилась с Немировичем? Значит, она уже не боится за свою дочь». Ольга же со своей стороны расправлялась с бывшими подругами Антона столь же рьяно, Ольга ранее пыталась с ними подружиться. Особенно досталась Лике Мизиновой. Решив поступить в школу МХТ, 25 сентября она проходила прослушивание. Играла Елену из пьесы «Дядя Ваня». Эту роль Ольга считала своей собственностью. В письме Антону она не пожалела яду. «Но все прочитанное было пустым местом между нами». И мне ее жаль было, откровенно говоря. Комиссия единогласно не приняла ее. Санин пожелал ей открыть модное заведение. Расскажи Маше про Лику. Я думаю, ее возьмут прямо в театр в статистке. Ведь учиться в школе ей уже поздно. Да и не сумеет она учиться. После такого выпада против Лики... Маша, Ваня и Миша демонстративно стали поддерживать с ней дружеские отношения. В театре же для нее нашлось бесплатное место у строителя общественных мероприятий. Когда Ольге захотелось взять на новую квартиру своего кота Мартына, Антон запротестовал «Я боюсь кошек. Собак же уважаю и ценю. Вот заведи-ка собаку». Сменив жилье, Ольга не сообщила Антону нового адреса, предпочитая получать письма в театре, и тем самым рассердила его. На какое-то время он даже перестал писать ей, но по силе характера жена не уступала мужу, и выяснение отношений продолжилось по телеграфу. Готовясь к возобновлению супружеской жизни, Антон стал пить полезный для здоровья кефир. Доктор Альшульдер велел ему натирать грудь эвкалиптовым маслом и скипидаром. 17 сентября, позабыв о том, что 9 сентября у Ольги был день рождения, Антон прибыл в Москву, как раз к открытию сезона в Московском художественном театре.